Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрина. 22 год, 8 число девятого месяца, воскресенье, 7:00. Расстояние от Ньюрина до Нью-Галвестона по прямой было около 1400 километров, что в свою очередь составляло почти максимальную дальность полета нашей старенькой Сесна с аварийным резервом топлива на 45 минут полета. Это было немного рискованно, лететь вот так на пределе возможностей самолета. Но Джей Джей сказал, что беспокоиться не о чем. Перед сезоном дождей наступает совершенно безветренная погода, и любой полет можно рассчитывать с математической точностью. Другое дело, что сам полет должен был занять почти 7 часов. Поэтому Джей Джей настаивал на том, чтобы я сел на соседнее кресло в качестве второго пилота. А еще мы постарались с утра не напиваться ни воды, ни кофе и не есть ничего рискованного, потому что в таких маленьких самолетах туалеты не предусмотрены. На случай экстренной нужды можно, разумеется, воспользоваться аварийными емкостями, перебравшись за заднее сиденье и попросив всех смотреть в другую сторону. Но... Сами понимаете. И сажать самолет посреди холмистой саванны, чтобы сбегать в кустики, было бы очень проблематично. А для борьбы с жаждой были предназначены те самые мои любимые ментоловые леденцы, неоднократно проверенные в деле. В общем, после сигнала диспетчера Джей Джей запустила двигатель. Остывший за уже прохладную ночь мотор выбросил клубы сизого дыма, фыркнул несколько раз, а заторахтел равномерно, раскручивая винт и пытаясь стронуть с места самолет удерживаемый тормозами. В наушниках послышалась команда диспетчера, позволяющая руление к предстарту. И наша пилотесса отпустила ножной тормоз. Сесна покатилась вперёд, сделала плавный разворот и встала в самом начале в ВПП на красной полосе. И я бросил взгляд на флагшток с ветряным конусом. Ветер слабый и к тому же встречный. То, что надо. Вновь послышалась команда в наушниках, на этот раз разрешающая взлёт. Обороты взлетели почти на максимум, самолет начал разбег и метров через триста легко оторвался от полосы штурвал второго пилота живущий самостоятельной жизнью отъехал немного назад и самолет начал карабкаться на невидимую гору стараясь добраться до высоты трех километров где можно будет сбросить обороты почти у половины приводимую мощность и спокойно тащить нас дальше на юго восток рубя воздух трёхлопастным винтом ближайшие пять часов полет будет направляться по компасу, потому что запас топлива не позволял следовать дорогам, как главным наземным ориентирам. Примерно через два часа удастся проверить курс. Он должен будет пройти на тремя небольшими озерами. Затем опять потянется однообразная саванна. А еще через пару часов мы должны будем заметить южную дорогу, которая и сможет вывести нас прямо на Нью-Галвестон. Поэтому нам обоим... Первому пилоту Джей и второму мне следует быть вдвойне внимательным. Ошибка в курсе, потеря ориентиров и последствия могут быть необратимыми. Как минимум, вынужденная посадка и поврежденный самолет, а в худшем случае даже гибель. Не везде найдешь ровный участок саванны для посадки. Да и что на самом деле скрывает под собой высокая выгоревшая трава, можно узнать лишь экспериментальным путем. Даже самые густонаселённые земли на самом деле почти пустынны, и населены лишь вдоль дорог или рек, а между этими поселениями сотни и тысячи километров пустынных, никем не обжитых пространств. Суверенная территория Техас. Город Нью-Галveston. 22 год, 8 число 9 месяца, в воскресенье. 15:00. Долетели до Нью-Галвестена мы без приключений, если не считать таковым то, что сразу же после посадки все наперегонки бросились в туалет. Топлива нам хватило с запасом, могли бы еще километров сто пролететь до того, как перешли бы к расходованию аварийного резерва. Хороший транспорт, самолет. Никогда мне еще здесь не приходилось перемещаться с такой скоростью. Пролетели весь Техас, хоть и не целиком, а угол срезали, а ведь еще только полдень. Напомню, что полдень здесь в три часа дня, в 15.00, то есть. К счастью, нью довольно крупный по масштабам новой земли город и оживленный порт на этом берегу, поэтому и аэродром при нем тоже весьма оживлен, и на аэродроме можно взять в прокат автомобиль, привычный для местного пейзажа открытый армейский мат. Стоимость такой услуги 50 и в сутки, что мы вполне могли себе позволить. пластиковая купюра перекочевала из моего кошелька в руки невысокого мужичка в замасленном комбинезоне. И мы получили ключи от внедорожника средней потрёпанности, но ещё в вполне приличном состоянии, красовавшися под надпись надписью на капоте и бортах: "Tech Car and Truck Hire". От аэродрома до центра города было не больше 15 минут езды по пыльному грейдеру. Но в пределах города дороги были заасфальтированы. В машине мы держали совет по поводу того, остаемся мы ночевать здесь или нет. Совет как таковой зависел от моего решения. Но до встречи со Смитом никакого решения я принять не мог. Поэтому мы нашли на набережной в двух минутах ходьбы от ворот порта небольшую гостиницу под странным названием «Сейлорс Мун», где взяли два номера на сутки и выгрузили багаж. Мы с Бонитой затащили сумки в номер, представлявший собой светлую и очень симпатичную комнату с небольшой терраской и видом на море, после чего я выбежал на улицу и поехал в порт искать чинящуюся нинью. Мне удалось выяснить у охраны в воротах порта, что наш траулер пришвартован у четвертого пирса, на который можно проехать на машине, уплатив всего пятерку в кассу, что я и сделал. А затем дорога дважды повернула вокруг складов и после чего вынесла меня на пирс под большой черной на желтом фоне надписью «Пьер Фо». У пирса была пришвартована ниня, уже совсем целая с виду сверкающая новой белой краской надстроек и синей краской бортов. На палубе траулера я увидел помощника капитана Пако. Тот тоже поднял глаза на подъехавший автомобиль, улыбнулся и помахал рукой. Судя по всему, К нашему поведению на судне притерпелись и возмущаться им перестали. Я тоже поприветствовал Пака в ответ и подошел к сходням. «Привет!» — окрикнул я его. «Смит на борту?» «Спит в каюте!» — ответил Пака. «Разбудить?» «День на дворе. Будите, разумеется. Ночью надо спать, если ты такой большой босс!» Пака кивнул и исчез за дверью. А я поднялся на палубу судна, где меня встретил вышедший навстречу помощнику Тим Бихан, с огромным пластырем на правой щеке. Я пожал ему руку. «Тим, героически выглядишь?» Отпустил я ему комплимент. «Все леди во всех пабах твои теперь. Просто капитан Флинт». «У капитана Флинта были долбаные сокровища на его долбаном острове, а у меня только морда долбаным осколком порезана», решительно заявил Тим Бихан. Флинту морду порезала тоже раньше, чем он добыл сокровища. — резонно возразил я. «Остается долбаная надежда!» — вздохнул Тим. В кают-компанию поднялся по трапу Смит, весьма заспанный с виду. Видать, и вправду спал. Увидев меня, лишь кивнул и заинтересованно посмотрел, ожидая от меня объяснений. Зачем принесла нелегкая? «Здравствуйте, Смит!» — пожал я ему руку. «Есть минутка?» «Есть много минут!» — ответил он, скрыв его ладонью. «Судно в ремонте!» «Мне делать нечего». «Тогда побеседуем, не возражаете?» «Не возражаю. Джо теперь с нами нет, кофе варим сами. Будете?» «От кофе я еще никогда не отказывался». Смит подошел к стоящей на столике кофеварке, временно переехавшей из маленького камбуза, набил несколько чайных ложек свежемолотого кофе в металлический фильтр, воткнул его в гнездо и подставил снизу две чашки. Загунил насос, две темно-коричневые струйки дымящегося кофе полились в чашке, образуя бежевого цвета пенку. — Сахар, сливки? — спросил он, обернувшись. — Нет, просто черный, без сахара. — Как хотите. Себе Смит плеснул в чашку сливок из крошечного молочника и бросил две ложки темного тростникового сахара. А затем с чашками вернулся за стол, сел напротив. — Итак, господин Ярцев... «Объясните, для чего я который день уже болтаюсь с судном в Техасском порту?» — спросил он после первого глотка. «Проблемы?» — улыбнулся я. «Проблем нет, если честно», — покачал он головой в некой задумчивости. «У Родмана какие-то проблемы и такое ощущение, что ему совсем не до нас. Кажется, сообщения сообщение о том, что стингеры не переданы адресату, он пропустил мимо ушей». «Понятно». удовлетворенно кинул я я так и думал а почему вы так думали заинтересовался смит есть основания уклонился я от прямого ответа у вас ноутбук с собой сможете посмотреть диск с чем то что вас заинтересует смогу что за диск хоффман я вытащил из кармана оптический диск в конверте бенефис хоффмана под названием исповедь ублюдка вам понравится «А как он к вам попал?» «Вместе с Хоффманом», — мило улыбнулся я. «Не удивляйтесь. Да вы все поймете из самого диска. Сейчас у нас...» Я взглянул на часы. Шестнадцать часов ровно. На диске около двух часов болтовни, и еще пару часов даю вам на переваривание информации. В 20.00 я буду вон в том баре, видите, у входа в гавань». «Я знаю этот бар, Кивнол Смит». захожу каждый вечер вот и зайдите вечером и там мы продолжим разговор суверенная территория техас город нью-галвесстон второй год восьмое число девятого месяца воскресенье 2000 время до вечера я посвятил продолжительному обеду со своими спутницами в пляжном ресторанчике подавали того самого долбаного полосатика, которого Тимбихан использовал в качестве приманки под соусом из сливок, мелких креветок, ракушек и специй с отварным диким картофелем и овощами. К рыбе было очень неплохое белое вино, легкое, слегка кисловатое, хранящее вкус того винограда, из которого его произвели на французской территории. Предварялась рыба замечательным супом из морепродуктов в испанском стиле. Ресторанчик представлял собой просторную веранду под тростниковой крышей, которая шуршала под ветерком с моря и давала прекрасную тень. Время ланча закончилось, на террасе было немноголюдно, а нам спешить и некуда. Мы ели, попивали вино, несколько раз искупались в море, благо пляж был огорожен и не было риска, что тебя съедят. В 19.30 я оставил девушек вместе с машиной на пляже, а сам побрел, не торопясь ко входу в порт. Солнце припекало, и к тому времени, как я достиг бара зубастый кит у входа в порт, рубашка у меня пропотела. В баре начинали собираться люди, рассаживаясь за столиками и у стойки. Я подошел к стойке, и высокий рыжий толстяк-бармен поинтересовался, что я буду пить. Поскольку машину я стал девушкам, то был не за рулем и выбор выборе напитков себя не ограничивал. Тогда я поинтересовался у бармена, делает ли он мохито. Бармен подтвердил, что делает запросто, и я заказал себе этот коктейль, как нельзя более подходящий для жары. Делал его бармен совершенно традиционно, не заменяя ингредиентов земного происхождения местными. В роли лайма выступал лайм. Сахар был тростниковый, а мята – свежая и вполне земная с виду. Ром был местный – Бутылка напоминала старосветский гавана -клап. Бармен ловко растер мяту в сахаре с лаймом, насыпал льда, долил содовой воды и рома, поставил стакан передо мной. «Два пятьдесят. Или открыть счет?» — спросил он. «Откройте счет». «Хорошо». Бармен написал что-то на листке бумаги, приколол его кнопкой к стойке со своей стороны. «Я отпил мохито». «Очень, очень даже неплохо. Неприторный, в меру мятый, в меру кислый, очень холодный. То, что нужно для такой жары. Я передвинулся со стаканом в самый дальний край стойки, так, чтобы была возможность опираться спиной на стену и смотреть на вход в бар. Да и публика в этом уголке не кучковалась. Можно было поговорить, если Смит придет, конечно. Хотя, по моим расчетам, должен прийти. по крайней мере, чтобы получить ответы на свои вопросы. Насколько я разбираюсь в людях, а мне кажется, что за 40 лет своей извилистой жизни я в них разбираться научился, Смит не тот человек, чтобы окончательно наплевать на все свои моральные устои, забыть, чем он занимался раньше и не думать о том, чем он занимается теперь. Хотя, посмотрим. Если я ошибаюсь, то вся наша операция окажется под угрозой, чего не хотелось бы разумеется смит появился в дверях ровно в двадцать ноль ноль в пять часов вечера по местному времени да да двадцать ноль ноль здесь вовсе не восемь часов полдень здесь в пятнадцать вот и отсчитайте а что еще оставалось с местным обитателем, если здесь сутки в тридцать земных часов с лишним продолжительность увеличивать продолжительность часа минуты секунды или добавлять минут в час Или секунд в минуту. Но если изменять сами стандартные единицы времени, то можно выбросить на помойку огромное количество всевозможных приборов, которые на привычные для нас земные секунды-минуты рассчитаны. Даже тахометры в автомобилях, например. Вот и приняли самое безболезненное решение – добавить часов в сутки и продлить предполуночный час на 12 минут. «Все понятно, но говорить в пять часов вечера, когда электронные часы показывают цифры 20.00, мне и самому трудновато». Отвлекся. Смит был пунктуален и вошел в бар ровно в пять, как и обещал. Увидел меня за стойкой, подошел, сел на соседний стул. Заказал пиво у обратившегося к нему бармена, которого называл Томом. Получил высокий конический бокал с лучшим алабамским, Отпил из него и обернулся ко мне. Я посмотрел диск. «Наверное, теперь у вас много вопросов?» – спросил я. «Не слишком много, но они есть», – сказал он. «По крайней мере, я понял, что сейчас так беспокоит Родмана. Исчезновение Хоффмана с товаром и девушками заставляет его паниковать. А зачем вы похитили Хоффмана?» «Для того, чтобы мы с вами могли определить вашу позицию по вопросу торговли наркотиками и работорговли. Сейчас у вас есть хоть какие-нибудь сомнения в том, чем вы занимались все это время?» Смит вздохнул, посмотрел внимательно мне в лицо. «Нет, сейчас у меня нет никаких сомнений», — ответил он. «А что это дает вам?» «Я работаю на РА в настоящий момент». «Вы служите в РА?» «Нет, я свободный подрядчик», — покачал я головой. «Военный частный контрактор, если угодно. И сейчас я просто нанят». Здесь я решил соврать. Незачем так уже открыто светить свой статус. Но кроме того, я еще и русский, и меня волнует судьба моего народа в этом мире. Господин Родман, помимо того, что переправляет наркотики в огромном количестве в Старый Свет, что мне не нравится само по себе... и дарит девушек-убийце-извращенцу, еще и ведет враждебную деятельность по отношению к нам, русским». «И ваша цель?» «У нас несколько целей», — ответил я. «Одна из них выполнилась сама собой. Стингеры не попали на дикие острова. Есть еще одна цель, которая возникла у меня в ходе операции. Мне нужны Родман и Малиган, и особенно этот самый Бернстайн с той стороны». Это уже личное. Еще есть цель личное и очень прозаическое – ограбление. Со слов Хоффмана получается, что Родман держит в личном сейфе у себя в доме очень большие суммы в золоте и местной валюте, если вы обратили внимание на соответствующую информацию в протоколе его допроса. Обратил, разумеется, Кенол Смит. «Эти деньги пригодятся нам в будущем», – продолжил я мысль. «И я готов разделить их с вами». если вы поможете заполучить их владельца с коллегами». «Продать Родмана?» — уточнил он. «Вы против?» — усмехнулся я. «Ничуть», — покачал он головой. «Просто я собирался сделать это бесплатно». «Как вы хотите это сделать?» «Родман не покидает остров никогда, если только не считать его перехода в Старый Свет». «Вы можете достать мою группу на остров?» «Как мне кажется, у вас достаточно полномочий для этого». «Не совсем», — ответил он. «У меня новый начальник, Светлана Беляева. Теперь я вынужден буду получить ее санкцию на это. Если санкция будет, то информация о вашем приезде поступит Родману». «Она даст санкцию», — улыбнулся я. «У меня есть основания на это надеяться». «И Родмана не оповестит». Смит хмыкнул, уставившись на свой бокал с пивом, — покачал головой. — Вот как далеко все это заходит! Он отпил пиво, затем спросил. — И в будущем мисс Беляева займет место Родмана, судя по всему. — Хотелось бы, — пожал я плечами. — Она, сука, каких поискать, но... Она не без принципов, и настоящим злом ее не назовешь. Просто карьеристка. Она не будет продавать девушек извращенцам, и травить людей наркотиками, и нам удастся понять, кто на самом деле управляет наркобизнесом, лично Родман или это Орден? Ответа мы до сих пор не получили, цепочка обрывается на вашем нынешнем начальнике». «Понятно», кивнул Смит, «мне это и самому интересно. Вы хотите прилететь на остров с оружием и оснащением, как я понимаю?» «Да, с изрядным багажом», подтвердил я. сможете провести через контроль С Беляева беляевой смогу это нетрудно. А что вы собираетесь делать с Родманом? убить на месте? Родмана мы заберем с собой, если будет Бернстайн, его тоже заберем или убьем. Малигана можно просто пристрелить, он не так важен. И как же вы собираетесь вывести их с острова хотелось бы знать, «А вот этого уже вам знать не нужно», – ответил я решительно. «Пока». «План у нас есть. Скажите лучше, что вы намерены делать в будущем? Останетесь работать у Беляевой?» Смит задумался. Махнул бармену, заказал себе еще пиво. Показал мне на мой почти пустой бокал с мохито, но я отрицательно покачал головой. Том поставил перед ним заказное пиво и насыпал в стеклянную розетку орешков из большой жестяной банки. Смит поблагодарил его, повернулся ко мне. «У меня есть некоторая сумма денег, но не слишком большая, чтобы начать новую жизнь», — сказал он. «Но если вы собираетесь ограбить Родмана, это может решить проблему. Сколько получу я?» «Вы получите 25%, — ответил я ему». «Почему именно 25%? И сколько это может составить?» — прищурился он. «Половину мы заберем себе, поскольку мы выполняем всю работу», — начал я перечислять пайщиков. «Еще четверть уйдет...» «Не скажу, кому, но догадаться несложно». Смит кивнул. «Несложно, это верно. Сколько это может составить?» Хоффман сказал, что меньше двух миллионов у Родмана в сейфе не бывает. Считайте сами. «Большие деньги в этих местах?» «Большие», — согласился он. «Тогда я намерен покинуть остров и работу на Орден. Думаю, что устроюсь в Кадизе и начну совместный бизнес с Саузой, не связанный с оружием и стрельбой. Надеюсь, что мисс Беляева поможет мне выйти в отставку без слишком больших проблем. После исчезновения Родмана начнется скандал». «Не думаю», — сказал я и сразу добавил. «Точнее, буря обрушится на самого Родмана». Вслед ему, если можно так выразиться, а вы выходите в отставку лишь в силу того, что любимый вождь оказался негодяем. Испытали большое моральное потрясение и впали в глубокую депрессию. Это нормально. Хорошо, кивнул он. Тогда чего вы хотите от меня конкретно? Въезда на остров с оружием и снаряжением, заявил я. Если Бернстайн на острове, то желательно именно в это время. Также возможности не регистрироваться при въезде». «Это я сделать смогу», — сказал Смит. «Но без регистрации вы не устроитесь в отель, а своего места для жизни у вас нет, и нет транспорта. Если вы возьмете его в прокат, то вам опять понадобится предъявлять ID. Или вы рассчитываете управиться со всеми делами так быстро?» «Я могу позволить себе засветиться», — ответил я. «Остальным это нежелательно. Я могу взять машину в прокат, нет проблем». «Насколько мне помнится, на острове есть виллы, сдающиеся в аренду». «Да», — подтвердил Смит, — «они чаще всего принадлежат отелям». «Очень хорошо», — кивнул я удовлетворенно. «Если я дам вам имя и номер ID, сможете ли вы в нужный момент забронировать такую виллу, а еще лучше две?» «Смогу. Но если вы что-то серьезное натворите на острове, вы поставите меня под удар». А от лица вашего отдела специальных проектов вы можете это осуществить? Разумеется, но тогда... Ну да, верно. Мисс Беляева санкционирует? Санкционирует Родман, улыбнулся я. Точнее, уже давно санкционировал, только не знает об этом. Это самый лучший вариант, усмехнулся Смит. Когда вы хотите это сделать? Чем быстрее, тем лучше. Но хотелось бы, чтобы помимо Родмана нас мог встретить и Бернстайн. «Куда вы их потом?» — спросил он. «С Родманом зависит от ряда обстоятельств, а Бен Стайна хотелось бы подарить британцам, — ответил я, — если удастся захватить видео со сценами, где он убивает девушек. Среди них есть девушки из Британской Индии. А халифаты? Насколько я понял, арабки тоже проходили через его руки. А там вообще приговоры заковыристые. Средневековье в разгаре проявил Смит кровожадность». Действительно, у правителей халифатов насчет казней фантазия работала хорошо. Разрывания пополам и сварения заживо были еще не самыми жуткими. Но... Нам непонятны его связи с халифатами. Возможно, что они его и пальцем не тронут, ответил Асмиту. Все же халифат и ячкирийский имамат — главные поставщики опиума, а Родман с Бернстайном — главный канал сбыта. Местный рынок и десятая части такого количества дряни не поглотит. Да и нет никакой уверенности, что убийство рабыни ради развлечения они вообще сочтут преступлением. А вот британцы его повесят с вероятностью в сто процентов. Вот и пусть висит. Верно, кивнул Смит, с этими ребятами из халифатов ни в чем нельзя быть уверенным. Они сами торгуют рабами. А от догамейцев откупиться проще простого. «Надо только придумать, как мне отследить прибытие Бернстайна». «Следует ли мне считать, что вы уже приняли мое предложение?» переспросил я у него. Смит усмехнулся. «Считайте, что мы достигли соглашения». Он отсалютовал мне бокалом с пивом. «Мне не жалко Родмана. Мне хочется казни Бернстайна. Мне хочется оставить эту поганую работу. И Я не хочу участвовать в торговле наркотиками. Более того...» Я хочу ее разрушить, и мне есть чем заняться в этом мире, если у меня будут деньги. Мой единственный друг, который всю жизнь боролся с наркотиками, погиб здесь, выполняя задание наркоторговца. Давайте займемся деталями. Конец книги. Город Сальвадор, 2006-2008 годы.